народное тело Мне однажды рассказали сущую небылицу. Якобы некий человек ударился головой. Падая на асфальт, он успел боковым зрением зафиксировать присутствие воробья и после долго жаловался на чириканье в голове. Ничто ему не помогало, и он реально конкретно задумался, не залетел ли ему воробей куда-нибудь, в ухо, например, или в образовавшийся костный дефект. Доктору этот человек ужасно надоел, и творческий доктор подговорил сынишку отловить воробья, а после, выбрав момент, явил воробья пациенту со словами «вот, я его вынул», и чириканье прошло. Какие-то невероятные вводные. Во-первых, само желание доктора найти нестандартный подход к чириканью. Во-вторых, существование смышленного сынишки, которому только скажи, он сразу поймает воробья. Потом... «Воробья надо где-то держать, тайно пронести в кабинет, пасть ему заткнуть, чтобы молчал, и вовремя явить пациенту в процессе сфальсифицированной процедуры». Я промолчал, но не поверил. В конце концов, такими случаями занимаются специальные орнитологи в белых халатах. Направить к ним — и все, никаких воробьев».